В стишки любимцам мус играться и мы в миг рублями заменим и в пук наличных ассигнаций листочки ваши обратим. О чём вздохнули так глубоко, нельзя ли знать? Поэт. Я был далёко. Я время то вспоминал, когда надеждами богатый, поэт беспечный я писал из вдохновения, не из платы. Я видел вновь приют искал и тёмный кров уединение, где я на первое ображение бовал музу призывал. Там слаще голос мой звучал, там доли яркие виденье с неизъяснимою красой велись, летали надо мной в часы ночной вдохновение, всё волновало нежный ум, цветущий луг, лунный блистанье, в часовни ветхой буре шум.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 Так точно в гордости немой от вззоров чернилицы мерный дары любовницы младой хранит любовник суеверный. Книгопродавец. Но слава заменила вам мечтанье тайного отрады. Вы разошлись по рукам, меж тем как пыльные громады лежалой прозы и стихов напрасно ждут себе чтеццов и ветреные её награды. Поэт. Блажен, кто про себя тоил души высокие создания, и от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаяние. Блажен, кто молчи был поэт, и терном славы неувитый, презренный черною забытый, безымени покинул свет. Обманчивы и снов надежды, что слава Шёпот личтица, гонение ли низкого невежды или восхищение глупца? Книгопродавец. Лорд Байрон был того же мнения. Жуковский тоже говорил: "На свет узнал и раскупил их сладкозвучные творение, и впрямь завиден ваш удел, поэт казнит, поэт венчает". Злодейев громом вечных стрел в потомстве дальнем поражает, героев утешает он. Скаринный на кеферский трон свою любовницу возносит. Хвала для вас дакучный звон, но сердце женщин славы просит. Для них пишите, их ушам приятна лесть на криона, в молодые лета розы нам дороже лавров Геликона.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 Что мне до них? Теперь в глуши безмолвно жизнь моя несётся. Стон лиры верной не коснётся их лёгкой ветреной души. Не чисто в них воображение, не понимает нас оно, и признак бога, вдохновение для них и чуждо, и смешно. Когда на память мне невольно придёт внушённый ими стих, я так и вспыхну. Сердцу больно, Мне стыдны иделов моих. К чему несчастный я стремился, пред кем унизил гордый ум, кого восторгом чистых дум боготворить не устыдился? Книгопродавец. Люблю ваш гнев. Таков поэт. Причины ваших огорчений мне знать нельзя, но исключений для милых дам уже ли нет? Ужели ни одна не стоит ни вдохновения, ни страстей, и ваших песен не присвоит всесильной красоте своей? Молчите вы? Поэт. Зачем поэту тревожит сердце тяжкий сон? Бесплодно память мучит он. И что ж? Какое дело свету? Я всем чужой. Душа моя хранит ли образ незабвенный, любви блаженство знал ли я? Тоскою ль долго изнуренной тоил я слёзы в тишине? Где та была, чьи очи, как небо, улыбались мне? Вся жизнь одна ли две ли ночи? И что ж? Докучный стон любви, Слова покажутся мои безумцы диким лепитанием. Там сердце их поймёт одно и то с печальным содроганием. Судьбою так уж и решено. Ах, мысль о той души завялой, могла бы юность оживить и сны поэзии и бывалой толпою снова возмутить. Она одна бы разумела стихи неясные мои, одна бы в сердце пламенила лампадой чистой любви. увы, напрасные желания. Она отвергла заклинание мольбы таску души моей, земных восторгав излияние к божеству мне нужно ей. Книгопродавец. Итак, любовью утомлённый, на скуче лепетом молвы, заранее отказались вы от вашей лиры вдохновенной. Теперь оставишь шумный свет и мусы ветреную моду, что ж изберёте вы? Поэт: свободу. Книгопродавец: прекрасно. Вот же вам совет. Внемлите истине полезной. Наш век торгаш, весь век железный, без денег и свободы нет. Что слава яркая заплата на ветхом рубеще певца? Нам нужно злато, злато, злато. Копите злато до конца. Предвижу ваше возражение, но вас я знаю, господа. Вам ваше дороготворение пока на пламени труда кипит, бурлит воображение. Оно застынет и тогда постыло вам исчинение. Позвольте просто вам сказать. Не продаётся вдохновение, но можно рукопись продать. Что ж, медлить, уж ко мне заходят нетерпеливые читцы, вкруг лавки журналисты бродят, за ними тощие певцы, кто просит пищи для сатиры, кто для души, кто для пира и, признаюсь, от вашей лиры. Предвижу много я добра. Поэт. Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.